Наконец в дальнем конце площади проявилось некое оживление. Народ заволновался, начал расступаться, и к кибитке решительно подошел стройный, широкоплечий, курчавый, бородач с веселыми голубыми глазами, николаевской бородкой, чуть приплюснутым носом и небольшим шарамом поперек лба. Облачен он был в суконную коричневую жилетку с пуговицами. и заправленных в золото рубинов, коричневые же штаны, заправленные в невысокие, но тоже а изукрашенные дорогими каменьями сапоги. Только шелковая рубашка, рукава которой были завернуты до локтей, отливала яркой морской синевой. Сред за князем семенили еще человек десять, одетых не менее богато, но не имевших столь самоуверенного вида. Но ну, Велимир, кто тут меня из-за пиршественного стола вырвать решился? Кто тут шумеет, что Василийсков нынче на торгу показывают?» Почмокнув, поинтересовался он у стражника с копьем. Тот молча кивнул в сторону ведуна. «Не вели казнить, вели слово молвить», — произнес Олег услышанную в тысячах сказок фразу. «Отличный у тебя коленок и мил человек!» — восхитился князь. «Где взял?» «Сам ковал», — пожал плечами середин. «Врешь! таковые токма в кубачах делать умеют». Но, «Честное слово, сам. Не может быть. А ну-ка, покажи!» Олег протянул было оружие князю, но в последний момент спохватился и отдернул. Ха -ха, «Ну да». Я оружие отдам, а вы, Василиска, выпустите. Помогите! Опять взвыл под мешком толстяк, и Середин в очередной раз приструнил его рукоятью по голове. Помолчи. Какие ты суровый, покачал головой Алеся Русланович. Вижу, со связанными мужами храбрты невымерно. Клятву я давал, княже. Тороприво заговорил Середин, чувствуя, что настроение здешнего правителя меняется никак не в лучшую сторону. Товар новгородского купца Глеба Микитича сюда на торг доставить. Хочу его в честные руки передать, дабы потом законному владельцу в цельности достались. — Ну вот как. Ну, показывай. Поджав губы, разрешил князь. — Не могу. Василиск сбежать может. «Вазилиск!» — хмыкнул Олеся Русланович. «Где товар?» «Вон, в сумках!» Кивнул Началова ведун. «Велимир, вскрой!» — приказал стражнику князь. Тот, покрутив головой, сдвинул с прилавка ближайшей лавки, выложенные там яблоки, свеклу, репу, разваленные пополам качаны капусты, прислонил рядом копье. Скинул первую сумму, развязал, вытряхнул медвежью шубу, булькающий куб-бурдюк, сразу три вышитых серебряной нитью кошеля. Распутал тесемки, заглянул внутрь, потом отсыпал на прилавок понемногу серебряных и золотых монет. Порылся в мешке еще немного, поднял глаза на Олеся Руслановича. — Тут токма гниво. Зеркало, дорожной безделицы всякие. Следующую бери. Привратник взялся за черезседельную сумку. В одной ее половине оказалось всякое тряпье, несколько богато украшенных ножей, две меховые шапки. Из другой воин извлек тяжелый мешок, развязал, сыпанул на прилавок, и под вечерним солнцем засверкали... заиграли полированными гранями самоцветы: рубины, сапфиры, изумруды, аметисты, бирюза, агаты, яшма, жемчуг, янтарь. Многие камни были оправлены в золото и серебро. Некоторые лежали так, пугая своими размерами; иные превышали куриное яйцо. Народ ахнул. Князь повернул голову коллегу. и в его глазах впервые промелькнуло уважение. — Так ты один, без надзора, весь этот товар из Новгорода привез? — Ну вот же он лежит, — облегченно перевел дух середин. — В целости? Слово я давал. Как же было не довести? — Артельный, — громко позвал Олеся Русланович. — Старшина Купящинский где? — Товар весь с честь немедленно сохранить в целости. Все сохранить до последней куны, сам лично головой добром своим отвечаешь. А ну, посторонись, тут же засуетился какой-то бородач. Отплавки, говорю, отойди, не засти, руки прочь. Мой товар, уже не так искренне взвыл под мешком Василиск, мое. «Я, да, купец, ограбил меня тать!» «А это кто?» — кивнула Лисия Руслановича на блинника. «А это купец Глеб Микитич есть». Поняв, что дело фактически выиграно, ведун наконец свернул саблю в ножны. Василиский его оседлал на дороге неподалеку от озера Меглина. Посему в беспамятстве он... А на кого взгляд падет, тот в раз скаменеет. — Ложь! — взвыл толстяк. — Я купец частный, и товар мой ограбили. В неволе он меня продать хотел. — Слышь, мил человек, — скривился в усмешке князь, полонянин ополонянин-то твой другое бает. Кому верить прикажешь? — Ему и верить, — кивнул ведун. «Пусть поклянется, что купец честный новгородский...» «Клянусь!» — с готовностью взвыл Василиск. «Но разве это клятва, княже?» — улыбнулся он, глядя олесю Руслановичу в глаза. «Пусть он перед богами в святилище поклянется!» Два припленника оборвались, словно отрезало. А через мгновение он неожиданно рванулся со всей силы. Выскользнув из захвата расслабившегося Олега, упал на землю, принялся лихорадочно сдирать мешок, а дубовую массовую. «Я его! Зеваки подались вперед. «Мешок!» — вскрикнул Середин. «Снимет мешок! Умрем все!» На этот раз быстрее всех отреагировал привратник. Схватил копье, ударил толстяка в голову тупым концом. Пленник мгновенно обмяк. «Поднимите его!» — распорядился князь. «Тащите в священную рощу. Хочу посмотреть, чем все кончится». На этот раз Олегу пришлось прогуляться за ворота города пешком. Впереди шел князь со своей свитой. За ними середин, придерживая болтающуюся саблю. Позади двое стражников. тащили лениво обрекающегося толстяка. Следом тянулось еще около полусотни горожан, также пожелавших увидеть развязку истории. Когда люди вошли под кроны древних дубов, которые росли на холме столь правильной формы, что Олег заподозрил в нем древний курган, толстяк начал вырываться куда более рьяно, бился головой о плечи стражников, Пытался разодрать плотную ткань торбы, а кольчуг — воинов. Втащить же за ворота святилища. Его удалось и вовсе с немалым трудом. Он изгибался и бился, как эпилептик в припадке. Выл страшным голосом, мотал головой. Внезапно тело его обмякло, словно толстяк умер. И стражники легко кинули его к основанию одного из идолов. И одновременно стихла страшная боль, что многие дни терзала запястье ведуна. — Похоже, я несколько дней вообще креста чувствовать не смогу, — подумал Середин, Застал свой маленький, доставшийся от Ардамира нож, склонился над купцом, разрезал путы на его руках, веревку вокруг шеи. — А что ты делаешь? — встревожился Алисер Русланович. — Василиск? — Это всего лишь темный дух, — пожал плечами ведун. — но Он не способен войти в святилище, выжить в нем. Нагущество богов их воля стерят Василиска, как волна в замке из песка. — Почему же ты раньше не привел этого человека в святилище? — А кто бы пустил меня сюда с конями? — развел руками Олег. — И как я мог оставить без присмотра коней с таким богатством, которое ты видел, княже? Тем более чужим богатством, за сохранность которого я ручался. — Складно врешь, — задумчиво кивнул Белозерский князь. — А был ли Василиск? — Прости, князь, — наклонился вперед боярин и свиты. Ходили дурные слухи про то озеро. и дорогу. Толстяк зашевелился, сел, скинул с головы торбу, прищурился от ударившего по глазам света. — Где я? — О, боги! Что со мной? — А ты кто таков? — грозно прикрикнул на него Олесий Русланович. — Купец я, новгородский, Глебом кличут. Растерянно закрутил головой Толстяк, и перевернулся с седалища на колени. — Княже, Великий! Откуда? — Сварог, прародитель наш, где я? Как сюда попал? — А где ты должен быть? Ну, говори, торговая твоя душа. — Не, не знаю. Глеб Никитич с надеждой повернул голову на середина. — Как это ведун? — Отвечай, князю, смерть! Выступил вперед из свиты какой-то боярин и грозно полуобнажила меч. Я не знаю, княже. Стукнул со лбома землю толстяк. Помню. Старик в дубовой роще появился, а потом все со всеми рубиться начали, кричать. Я к лошадям побежал. он, да скажи же ты. Я дал тебе клятву привести тебя. «И товар на торг в Бело озеро, сухо сообщил Олег. «Ты в Белоозере. Товар твой у старшины купеческого. Прилюдно из рук в руки передан». охранники мои где?» «Я клялся привести сюда тебя и твой товар», — покачал головой Середин. «О воинах уговора не было». «Складно врете, шельмицы». Хмыкнул, послушав разговор, Олесь Русланович. Ой, складно. До да токма продела странные. Ну, да мы нынче разрешим. Все честно. Воевода. Слушаю, княже, вперед из свиты протолкался упитанный чернобородый лысый мужик, вшитый жемчугом тюбетейки, с готовностью положил ладонь на рукоять долинного кинжала. Пошли пятократников. на Устюрскую дорогу. Пусть проверят сию историю. Коли водился там Василиск такой и пропал, пусть сообщат немедля, коли нет, тоже. — Слушаюсь, Олег Русланович, поутру и поедут. — А тебя, Бедун, в гости приглашаю. Слегка склонил голову князь. — Коли правду нам сказывал, получишь шубу с моего плеча. Коли солгал, на кол обоих посажу, быть посему. Да — Да коня же! — не понял распоряжения воевода. — Прикажешь в поруб их посадить, не сбежали бы. — Зачем? — склонил голову набок Олес Русланович. — Ведунцы, имени своего по сейчас не называвший. Словом своим, вижу, зело дорожит. Ну, тогда мне слово, мил человек, что не сбежишь никуда, пока я истины о тебе не узнаю. Чего молчишь? Олегом меня кличут, княже. Представился середин и устало вздохнул. Не думал я здесь задерживаться, да, видно, застрял. Что поделать, клянусь? Решай дела свои с купцом, да в детинец приходи. Резко развернулся Олесь Русланович и добавил через плечо, «Жду».